Идти через зал я рану не хотелось, мало ли что. Откровенно говоря, стоило бы просканировать здесь все с помощью магии. Стены экранируют, конечно, зато тепловой след можно найти, а то и еще какой вариант сработает. Но колдовать вблизи драконьего Вологова, скажем так, это слишком большой риск. Магию драконы пусть не очень хорошо, но все же чувствуют. А все-таки интересный вопрос, над которым стоило бы подумать на досуге. Откуда все это? Сколь помнил я рано, в этом мире коротышки не водились. Или водились, но успели вымереть. Но тогда это случилось очень давно. Ладно, я рано них не слышал, он с глобальной точки зрения попал сюда не так уж и давно. Однако, чтоб не сохранилось даже легенд, тут надо постараться. Впрочем, ему-то какое дело? Во всяком случае, с точки зрения текущей задачи, но ну, абсолютно плевать. Яран поправил рапиру и еще раз осмотрел зал. И так дракона нет, что, в общем-то, радует. Следов его тоже нет. Пыли на полу вроде бы и много, но при таком освещении хоть глаза сломай. Ничего толком не разглядишь. И аж три коридора. Именно коридоры, а не пещеры? на другой стороне зала. И как прикажете с этим жить? Проще всего, наверное. Было бы все же рискнуть и рвануть напрямик. Не так и далеко, особенно если бегом. А Дракону как раз хватит, чтобы отдохнуть огнем. К нему прибежит готовый шашлык. Поэтому Яран двинулся аккуратно, вдоль стеночки, готовый в любой момент нырнуть за какую-нибудь статую. Хоть какой-то шанс, что не заметят. И до ближайшего коридора он добирался минут 10, не меньше. Здесь тоже было светло, хотя сверкал исключительно потолок. И еще в сплошной полосе яркого света попадались многочисленные темные проплешины. Очень похоже, неведомые строители малость сэкономили. А может, просто начала от времени давать сбои неведомая сила, что обеспечивало работу этого чуда инженерного искусства. В зале это не видно из-за сплошной засветки, а в коридоре интенсивность меньше, вот и... Плевать, куда важнее, что коридор был коротким, а едва метров тридцать, и заканчивался тупиком. Зато вдоль него имелись доверия, одно из которых Яран, недолго думая, попытался открыть. Как неудивительно. Открылась да еще и почти беззвучно. На петлях не было ни капли смазки, но все было идеально пригнано и отполировано. И металлические части друг к другу не прикипели, что само по себе было удивительно. За столетия они просто обязаны были срастись не от коррозии, так от диффузии, но создавшие их мастера, очевидно, простоль тонкие материи даже не слыхали а вот и сделали на совесть. Оставалось мысленно поаплодировать им и мы шагануть через порог. Света здесь не было вначале, а потом загорелся да так, что глазам на миг стало больно. Освещение шло с потолка, не сплошное, но и не хаотичное. Полная аналогия с обычными осветительными панелями которые любят ставить на складах или в каких-нибудь технических помещениях. Собственно, техническое помещение здесь и находилось. Какие-то станки, верстаки у стен, заваленные всевозможной мелочевкой, в углу гора металлических ящиков, сваленных вроде бы кое-как, но в то же время крайне надежно. Ни один не упал, это видно сразу. В центре непонятного назначения полуразобранный агрегат ощетинившиеся во все стороны поршнями, рычагами и еще какой-то никому непонятной оснасткой. Более всего это напоминало бьющийся, падучий старинный паровоз. И все это выглядит так, словно хозяева оставили ангар только-только и ушли куда-то. Но, к примеру, на обед. Разве что слой пыли не вписывался в картину, но это не сразу бросалось в глаза. Да уж, удручающее впечатление производят. иран толкнул вторую дверь, третью — все однотипное. За одной склад, и руки сразу же зачесались хорошенько в нем порыться. За другой — пустой ангар. Потом еще один ангар, заполненный такими же машинами, как он уже видел, разве что целыми. Запускай, доезжай. И несмотря на всю непривычность их облика, Яран сообразил, наконец, что это такое. Локомобили — вот что это. Древность — неимоверная. И на тебе, техника эпохи позднего пара. И что дальше? Производило это все, к слову, удручающее впечатление. Именно потому, что выглядело как новенькое. К руинам-то Яран успел привыкнуть еще до того, как попал в эти места — Депрессивных миров, хорошенько побитых войнами и катастрофами, хватает. А вот так? Тем не менее, он заставил себя смотреть все помещения, и лишь когда убедился, что ни воспитанницы, ни дракона здесь нет, двинулся дальше. Второй коридор был похож и в то же время отличался. Был он той же длины, но заметно уже. Дракону здесь было бы тесновато разве что шея пролезет, и дверей куча. За первой, которую открыл яран обнаружилась комната, вполне желая на вид. Опять же пыльная, но и только. Кровать, удобная на вид кресла, стол, полка с книгами, Опа! даже санузел. Неплохо жили гномы. Более всего похожа на номер в недорогой гостиницы, какого-нибудь более высокоразвитого мира. Все сделано добротно, мебель деревянная и тоже от времени не пострадавшая, разве что окон нет. Вторая дверь скрывала за собой точно такую же комнату, единственное отличие — скелет, лежащий на кровати. Судя по росту и коротким, неприятно изогнутым костям ног — и гном. Череп скалился в потолок, навсегда застывшей улыбкой, а вокруг нимб от выпавших волос. Яран аккуратно прикрыл дверь. А вот же, с вечера увидишь всю ночь, не заснешь. За следующей дверью скелетов оказалось целых два, точнее нет, не так. Целый-то был один, лежащий навзничь аккуратно против двери. Второй же, похоже, умер, сидя в кресле. Теперь в нем лежала куча ничем друг с другом не скрепленных костей, а череп лежит в углу злобно приоткрыв рот с отыменно сохранившимися зубами тоже при зрелище но первый шок уже прошел и яран смотрел на все это безобразие практически равнодушно зато проснулась давняя привычка анализировать все и вся поэтому он проверил еще две комнаты вошел в одну из них аккуратно прикрыл за собой дверь и задумался похоже все обитатели этого подземелья умерли одновременно умерли неожиданно причем не было ни боя ни катаклизма В чем причина? Магия, возможно, или что-то еще. В любом случае, дракон тут и ни при чем. Что следует из этого для самого Ярана? Да, в общем-то, ничего. Куда интереснее другое? Гномы ремонтировали здесь локомобили, и где-то эту технику, соответственно, производили. Что это значит? А да то, что люди ими к тому времени тоже пользовались. Может, не массово, но вполне уверенно. И это, в свою очередь, говорит о том, что на планете существовала цивилизация как минимум эпохи позднего пара Как ее называли в одном интересном мире, викторианская. И все бы ничего, но получается, что откат местной цивилизации произошел с куда более высоких позиций, чем Ирану представлялось ранее. Очень странный расклад. Ладно, мысли хорошо, но пора идти дальше. Иран чувствовал подкатывающую усталость и боль от ожогов, пока еще не сильную, но все же. Стало быть, действие допинга заканчивается. Верный признак. Осталось час, максимум полтора, и что дальше будет совершенно непонятно. Иран вздохнул, вышел в коридор и двинулся дальше. Следующая дверь сразу открываться не захотела. Но у Ирана сработал рефлекс, а если закрыто, значит, внутри может оказаться нечто ценное. Короткий осмотр, и вот она, замочная скважина. Шикарно сделано, так сразу и не различишь. Остается самая малость открыть. Правда, гномии и замки всегда считались заковыристой штучкой. Но Иран за 200 лет нахватался многих умений в обычной жизни. Вроде как бы и ненужных. Да и дверь в жилое помещение, не банковский сейф, а гномы у своих традиционно не воруют. Замок — это так, дань традиции. И неудивительно, что спустя пару минут он уже открылся со звонким щелчком. На те раз ему повезло, двери, очевидно, имели отличную звукоизоляцию. И едва он ее открыл, до его ушей донесся плач. Тихий, безнадежный. Яран шагнул через порог, и надежды его оправдались. На кровати лежала и рыдала в давным-давно истлевшую подушку цель его визита. Говорят, увидев спящую принцессу, принц покачал головой и тихо вышел из спальни со словами «Пусть спит». Это относится ко многим женщинам, когда они не накрашены и к большинству, если они зареваны. Судя по той части лица, которую Яран мог видеть, К его ученице подобная терминология оказалась неприменима. Все же дочь графа это еще и порода, которую ничем не испортишь. Оно все же давать женщине повод для слез а это нехорошо и неправильно. Придется срочно исправлять данное упущение. Сара. Девушка зарыдала еще громче, видимо, приняла голос наставника за галлюцинацию. Пришлось негромко кашлянуть в кулак. Только после этого Сара подняла голову, недоуменно обернулась. Иран никогда не жаловался на свою реакцию, но сейчас он не успел даже покрепче упереться. Какие-то доли секунды и Сара уже висит у него на шее, самозабвенно завывая и орошая слезами, так и не успевшую толком высохнуть рубашку. И между всхлипываниями успевает рассказывать о том, что видела, как Яран погиб она не верила, даже глазам не верила. Она все ждала, что он за ней придет, а наставник не приходил. А она все равно ждала и знала, что он сильнее дракона и... Ну, насчет сильнее тут она загнула, конечно. С другой стороны, приятно, когда в тебя так верят. Да и какой смысл что-то объяснять? Спорить с женщинами это все равно, что объяснять квантовую физику котлетам, особенно когда сам ничего в ней не смыслишь. Тем не менее истерику удалось подавить легко, и потому, что психика у девушки была устойчивой, и потому, что она уже прорыдалась. Так что на вопросы Ирана она ответила, хотя, откровенно говоря, сказать смогла и немногое. Когда дракона выхватила ее из воды, она брыкалась, пыталась извлечь шпагу. В общем, ящер ее примитивно оглушил, и очнулась Сары уже здесь. Ну а там и Яран пришел. Все просто, но имелся весьма интересный нюанс. Коридор-то узкий, дракон сюда просто не влезет. Если бы Яран не отупел от усталости, он бы и сам не полез. Но, тем не менее, девушка нашлась именно здесь. Вопрос, кто ее сюда затащил, кто запер дверь, а не сама же, хотя бы потому, что находилась в бессознательном состоянии. По всему выходило, что кроме дракона в деле как минимум один человек, и я рано сейчас весьма хотелось с ним встретиться и поговорить за жизнь. Эту мысль он озвучил. Посмотрел на распахнувшиеся в недоумении глаза и щелкнул воспитанницу по носу. «Не переживай. Если этот человек попадется нам на пути, я его убью. Если не попадется, его счастье. Пошли». «Пошли». Девушка взяла его за руку. Я рано распахнул дверь, шагнул за порог и увидел дракона, спокойно сидящего в зале, аккуратно против коридора, практически затыкая его своим телом, и смотрел на людей. Он был красив, этот ящер. Раньше Иран видел драконов только на картинках, сейчас же смог оценить и совершенство пропорций и красоту чешуи, переливающейся от бронзового, черного до серебра всеми цветами радуги. Схватка над рекой, похоже, не причинила ему особого вреда, никаких следов, во всяком случае, видно не было. Веяло от этого существа какой-то первобытной мощью, и это завораживало. А еще было ясно, дракон знал, что здесь гостей ждал их. Как-то это было неприятно. «Люди!» — голос звучал так, словно кто-то обубнил в огромную железную бочку. «Бросьте оружие и идите сюда!» «А хуху, не хухо?» Поинтересовался демон, ожидая, какая реакция последует. От этого можно было строить дальнейшую линию поведения. И реакция не заставила себя долго ждать. Дракон посмотрел на них совершенно по наклонив голову, а затем без предупреждения открыл пасть и пыхнул огнем. Хорошо еще в отличие от ученицы, Яран не впал в ступор под этим взглядом, а просто толчком отправил девушку обратно в комнату и сам успел запрыгнуть следом. Еще и дверь захлопнул, краем глаза успев рассмотреть, как шелестящее пламя волной идет по коридору, сметая все на своем пути. «А вот хрен тебе, сволочь!» — успел подумать он и тут же понял, что перестарался с эмоциями. Бывало у него такое иногда. Выталкивал непроизвольно заклинание материализации. Правда, срабатывало оно у него на уровне иллюзий, не чай трансформации материи не обучен. Так что здесь и сейчас он имел сомнительное удовольствие лицезреть висящее в воздухе изображение всем известной огородной культуры. Очень качественное изображение, даже с шибающим в нос запахом. Этот запах и привел яранов в чувство. Кому, интересно, хрен-то получается? Они заперты в маленьком помещении без еды. С водой проблемы нет, правда. Сара успела проверить. Построенная на века система водоснабжения все еще жива. Правда, вода с неприятным запахом, но от жажды не помрешь. Вентиляция тоже работает. А дальше-то что? Дракон в узкий коридор не пролезет, оно и не уйдет. Так что выбор невелик – сдохнуть от голода или пасть в бою. Причем сейчас, пока есть силы, они ели шевелящимися скелетами. Впрочем, что так, что иначе, результат один и тот же. Шансов против дракона у человека нет, в принципе. Итак, тема сегодняшнего занятия – шедевры литературы разных миров. Простите, но разве в иных мирах могут создать что-то действительно стоящее? «Хм... Э -э. Карпинан, с вашего позволения?» «Благодарю вас. Итак, молодой человек с редкой фамилией, о литературе вы имеете, похоже, весьма поверхностное представление, что, учитывая уровень провинциальных школ, совершенно неудивительно. Запомните простую вещь. Гениальные произведения, разумеется, могут создавать только у нас» однако весьма достойны и даже талантливые, где угодно. Понимать это необходимо хотя бы для общего развития. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну, раз вам такое понимание ближе, что же, это вполне рабочий вариант. Хотя я сформулировал бы его чуть иначе. Никогда не надо отчаиваться». Идите вперед, и, возможно, вы сможете реализовать свой шанс на победу, как бы мал он ни был. Вы считаете, что это сработает? Заболтать меня хотите, Карпинан? Что же, попробуйте. А Ну, раз уж у нас тема для разговора уже задана, приведу вам пример небольшой повести, рожденной в одном техногенном мире. Если кратко, там берутся курсанты помещаются в тренажеры ракеты, где им под гипнозом внушают, что они в аварийной ситуации, из которой нет выхода. Те, кто борются до конца, считаются сдавшими экзамен. Те, кто сдаются, отчисляются или сходят с ума. Примечание «Станислав Лем, если кто-то не узнал». Конец примечания. «У вас экзамены будет принимать жизнь». Боритесь до последней возможности, даже если вам будет казаться, что шансов нет, или не добьетесь ничего и никогда. А если все равно не получится, что же тогда умрете как мужчины? Согласитесь, это тоже немало.